Глава двадцать седьмая Мою кровь словно вскипятили за одну минуту. На лбу выступила испарина. Стало трудно дышать. «Тем, они, наверное, шутят так». Отвечаю пересохшим ртом, отходя от Драгонова к окну, будто это поможет скрыть наш с братом разговор, хотя он включил громкую связь. Темка молчит, но я отчетливо слышу его сопение в трубку. Даже не хочу представлять, насколько малыш растерян и напуган, В обществе чужих людей вдали от родных и в окружении лжи. «Наверное», — произносит переполненный грустью голосок. «Я скучаю, Лиль!» Прикрываю веки, испытывая жгучий стыд, потому что потерялась во всей этой канители событий, потому что порой мыслей о Драгонове так много, и его в моей жизни так много, что, кажется, он заполнил все собой. А ведь я единственная, кто может позаботиться о брате и матери. «Я тоже тём. Где ты? Тебя не обижают? Кто рядом?» Утыкаюсь лбом в прохладное стекло, наблюдая, как моросящий дождь оставляет в лужах следы, и заставляю себя включиться в эту часть своей жизни. «Нет», — вздыхает брат, — «меня накормили. Тут какая-то женщина, похожая на нашу бабушку. Только она не кричит на меня, говорит, что уже пора спать. А ты где?» Брат говорил и вел себя совсем как взрослый, он всегда таким был, но сейчас это особенно рвало мне душу. Оставалось надеяться, что министр не психопат, хотя в это верилось с трудом, но я все же почему-то верила, что он не причинит вреда брату. «Да, в общем-то, у меня похожая обстановка». Усмехаюсь, отстраняясь от окна и ловя в нем отражение Александра. «Ты ведь меня заберешь отсюда! Я к маме хочу!» Зевая, спрашивает брат. «Да, ложись спать, малыш. Я заберу тебя». Обещаю, хотя совершенно не уверена в своих словах, потому что не представляю, какой план на нас у министра и что это за люди, у которых находится мой брат. Тёмка ещё какое-то время посопел в трубку и попрощался. Прижала к себе телефон, ощущая сосущую пустоту внутри, так, словно гаджет способен её заполнить. «Почему ваши друзья сказали моему брату такие вещи?» Разворачиваюсь к Драгонову, сверля его гневным взглядом. Он смотрит на меня, склонив голову, как на забавного зверька. «Судя по твоей реакции, для тебя это вовсе не новость. Хищный взгляд министра становится еще острее, таким можно лед разбивать. И вот сейчас мне по-настоящему страшно». Даже разговор с Вадимом не производит на меня столь оглушающего впечатления, как эти несколько фраз с министром. От его слов, от его ухмылки у меня земля уходит из-под ног. Вдруг он что-то знает, вдруг он отберет Темку. Навсегда. И понимаю, что прятать эмоции от министра — гиблое дело, но все же до боли кусаю щеку изнутри. Не представляю, о чем вы. Во рту растекается кровь. Всего пара шагов, и министр оказывается рядом и, нарушая все мои границы, обхватывает рукой мой подбородок, вжимая пальцы в щеки. «Врешь ведь?» Странным взглядом смотрит на мои губы. «Не стоит мне врать, Лиля!» «Какая вам разница, кто отец моего брата?» Алиса все глубже падает в кроличью нору, дергаю головой, освобождаясь от грубых прикосновений и пячась от него, желая сохранить зрительный контакт, потому что мне кажется, что стоит прикрыть веки, и он сожрет меня и не подавится. И запоздало догадываюсь, что ему нравится эта игра. Убегающая добыча ценнее сдавшейся. Вкуснее. Александр медленно, не спеша приближается ко мне, загоняя в угол. Когда мне уже некуда отступать? Позади стена холодит спину. Ладони мужчины оказываются по обе стороны от моей головы и он вновь устремляет на меня свой въедливый взгляд, которым проникает под кожу, под мышцы и сухожилия, через кости, в самое нутро. Не так давно мне казалось, что жизнь — это тупик, а потом появилась ты. И, может быть, вовсе не случайно. Ты знаешь, меня это даже немного пугает. Тихим низким голосом убаюкивает меня министр запахом своего тела, вкратчивым тоном и набором ничего не значащих для меня фраз. «Вы говорите какую-то чушь». Упрямо выдвигаю челюсть вперед. «Возможно». Отлепляет ладони от стены и отходит, будто бы теряя интерес к нашему разговору. «Ты, наверное, голодна. Я так точно. Ты возбудила мой аппетит». Александр выходит в коридор, не сомневаясь, что я последую за ним. Единственное, что меня радует в этой ситуации, у меня есть передышка — подумать насчет Темки. Экономка Драгонова, должно быть, не спит, пока он пребывает в этом доме. Выглядит она напряженной, но ни один волосок не выбивается из пучка. Хотя ей наверняка давно пора на боковую, только хозяин этого места держит всех в таком напряжении, что и до хронической бессонницы недалеко. Поймав взгляд хозяина, она улыбается и даже кажется, будто искренне. «Извини, Наталья, что так поздно тебя тревожим. Не ел вечность». Тихим и ровным голосом произносит министр, и я смотрю на него удивленно. Надо же, порой он похож на человека, пускай и человеческого в нем мало. А человечности и на грамм не наберется. Стоу ломится от явств, но мне кусок в горло не лезет. Этот разговор с братом и выбил почву из-под ног. Я с трудом засунула в рот маленький огурец, что не укрылось от внимания министра. «Ешь!» — раздается короткий приказ. Заботитесь о моем здоровье? Как мило! Скалюсь. Забочусь о своей собственности, отрезая драгонов. Размазываю вилкой еду по тарелке, не в силах поднести ее карту А в министерстве в курсе, что вы рабовладелец? Ёрничаю, хотя понимаю, что играю с огнем. Слова Вадима бьются в голове ключом. «Если бы не я тебя купил, это бы сделал мой коллега, и, поверь на слово, он не вел бы себя так сдержанно с тобой, а использовал бы по назначению и друзьям передал». Отвечает, разламывая кусок хлеба и отправляя его в рот. Министр не врал, он действительно голоден и ест с аппетитом. Смакуя. И за ним в привычной для него обстановке оказалось интересно наблюдать. Раньше постоянно ловила себя на мысли, что вид поедающих людей с легкостью способен отбить у меня всякое желание есть, но, министр, другое дело. Мне даже захотелось попробовать тот самый кусок стейка, который он добивал со своей тарелки, но только с его рук. Мой интерес не остался без внимания, и вскоре вместо листьев салата я резала мясо. «Я позволю тебе завтра увидеться с братом» но для вашей же безопасности, пока он останется под моей опекой. Поясняет министр, словно специально, лишь после того, как я поела. Зато ты сможешь встретиться с матерью. Я уже столько раз задавалась вопросом, а стоило ли вообще идти к министру в тот день? Да разве события, благодаря которым жизнь нас вела во второй раз, зависели от меня? Нет. Можно ли тогда называть это судьбой? Потерла виски, голова не варила от усталости. Я все пробовала сложить дважды два, и каждый раз получала пять, а то и шесть, но никак не четыре. Как связаны я, министр и мой брат? Очень благородно с вашей стороны, но нет, я заберу брата и поеду домой».